15 ноября. Благодарю тебя, Вильгельм, за сердечное участие, за доброжелательный совет и прошу лишь об одном — не тревожься. Дай мне перетерпеть. Как я не измучен, у меня достанет силы выстоять. Я чту религию, ты знаешь это. Я понимаю, что многим павшим духом она служит опорой, многим отчаявшимся утешением. Но может ли... Должна ли она быть этим для каждого? Оглянись на мир, и ты увидишь, что тысячам людей религия, будь то католическая или протестантская, помощью не была и не будет. Так почему она должна помочь мне? Ведь говорит же Сын Божий, что те лишь прибудут с Ним, кого дал Ему Отец. «А что, если Я не дан Ему?» Что, если, как подсказывает мне сердце, Отец хочет меня оставить себе? Прошу тебя, не истолкуй этого ложно, Не усмотри глумления в искренних словах моих. Ведь я раскрываю перед тобой всю душу, А иначе мне лучше было бы молчать, Ибо я вообще неохотно говорю о том, Что всякий знает не больше моего. Выстрадать всю положенную ему меру, и спить всю чашу до дна, таков удел человек. И если Господу, сошедшему с небес, горька была чаша на человеческих его устах, зачем же мне проявлять гордыню и притворяться, будто для меня она сладка? И зачем мне стыдиться в тот страшный миг, когда все существо мое содрогается между бытием и небытием, когда прошедшее точно молнией, озаряет мрачную бездну грядущего, и все вокруг гибнет, и мир рушится вместе со мной. И как же загнанному, обессилевшему, неудержимо скатывающемуся вниз созданию не возопить из самых недр тщетно рвущихся на волю сил «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» И мне ли стыдиться этого возгласа, страшиться этого мгновения, когда его не избег тот, кто свивает небо как свиток.